Глава 24. Что это? Господи, что это? Это идет Ермолов, живой, здоровый, даже не раненый. Левая рука после первой раны заложена за забор шинели. Значит, все сочинили о том, что он убит. Забилось сердце Оли и послало краску на похудевшие щеки. Ноги задрожали от волнения, и глаза затуманивало слезами. Я вас ищу, Ольга Николаевна, по всей станице, сказал Ермолов. Урвался из боя, воспользовавшись ночной тишиною и тем, что нас сменили и отвели в резерв, ну и решил повидаться с вами. Мне так много нужно вам сказать. Говорите, Сергей Политович, я вас слушаю, сказала Оля. Они сели на обрыве на краю сада. Внизу, уже поглощенная мраком ночи туманами, клубилась долина кубани и сверкали вдали, горели и переливались огни Екатеринодара, точно чешуя сказочного змея. Командира убили. Коротко вздыхая, тяжелым глубоким вздохом проговорил Ермолов. — Кого? Неженцева? — спросил Оля. — Да, его. — Когда? — Сегодня, под самым Екатеринодаром. В улицах был бой. Ах, Ольга Николаевна, все не то. Третьего дня командир просил уволить его от командования полком. Полк не тот. Нас, старых добровольцев, осталось очень мало. Молодежь не знает боя. Спутались. Ну и драпанули. Вы знаете, неженцов какой-то удар был для него. Он покончить с собой хотел, от стыда за полк. Ну вот ты покончил. Ермолов сказал последние слова глухим голосом. Мука звучала в них. Дают пополнение, а того не понимают, что Корниловскому полку пополнения должны быть особые, а не обстреленные мальчишки. Нельзя позорить светлое знамя Корниловского полка. Нежинцев это понимал, Ольга Николаевна. Идея добровольческой армии — это идея России. Борьба чистоты и правды против насилия и лжи. И я борюсь. Если так будет дальше, у нас будет... «Тоже ложь!» Ермолов закрыл лицо руками. Он, казалось, плакал, но когда он оторвал ладони от глаз, глаза были сухи. Корнилов приезжал. Он встал на колени перед Неженцевым, поцеловал его и перекрестил. «Мне пришлось провожать Корнилова и остаться при нем до вечера. Мы все обреченные на смерть, и он обреченный». Оля взяла руку Ермолова и тихо гладила его своей ладонью. Ольга Николаевна, я покаяться пришел. Я сегодня поймал себя на подлой мысли. ну Неужели я шкурник? Что вы, Сергей Политович, придет же в голову? А вот слушайте, у Корнилова наблюдательный пункт на ферме. Ферма одноэтажный домик в три окна по фасаду, стоит над обрывом реки. Фруктовый сад подошел к самому обрыву, а внизу весь Екатеринодар. Бой идет в садах. Красная артиллерия ведет ураганный огонь. Я насчитал 75 выстрелов в минуту. Мы молчим. Отвечать не с чего. Пушек почти нет, снарядов мало. Смотрю я на Екатеринодар, и вдруг мне так ясно стало, что в Екатеринодар нам войти нельзя. Екатеринодар — это ловушка. «Войдем мы в него. Нас теперь и четырех тысяч нет, и погибнем там. Не удержимся. В уличном бою растаем». И тут я посмотрел на Корнилова. Он страшно исхудал, черные сидеющие волосы прилипли к желтым вискам, нос обострился, глаза ввалились, и из глазных впадин прищуренные узкие острые глядят несокрушимую волю. Понял я, что он решил войти во что бы то ни стало. И он войдет и себя погубит, и нас погубит, но войдет. Я понял его. И вот тут-то...» Ермолов шепотом скороговорку и договорил. «Я подумал, а если бы его не стало, если бы его убило, он умер бы, но спаслась бы добровольческая армия, спасена была бы идея, я спасен был бы, а? Что?» — нервно вскрикнул Ермолов. «Ведь это... это... «Ведь я же шкурник! Такой же, как Митенька Катов! Как все те тыловые герои!» «Успокойтесь, Сергей Политович, это минутная слабость, это нервы!» «Не говорите мне, Ольга Николаевна, нервы!» «Да все, нервы! И у Митеньки Катова нервы! Человек оставляет позицию, человек бежит с поля сражения, человек мародерствует! Это нервы, нервы! Нет!» «Нет! Бичуйте меня, Ольга Николаевна! Назовите меня трусом! От вас я все снесу, и мне легче станет!» «Именно вам я никогда этого не скажу», — сказала Оля. «Я глубоко верю в вашу доблесть. Я знаю и видела вашу храбрость. Я... люблю вас!» Жесткая грубая рука сжала ее маленькую, огрубевшую руку. «Ольга Николаевна, это не шутка, не фраза!» Ненарочно сказанное слово для утешения. «Нет-нет», — горячо сказала Оля, еще крепче сжимая его руку. «Я сказала, что думала, что чувствую. Я никогда не лгу». «Тогда и я скажу вам. Мы особенные люди, и нам можно отбросить условности света. Мы люди без будущего. У нас и прошлое убито. Только сегодня, ни вчера, ни завтра, Ольга Николаевна, я полюбил вас тогда». Тогда, когда вы пришли к нам в Ростове на этапную роту. Помните, как вы остались стоять на Таганрогском проспекте, и я вышел к вам, прося зайти обогреться. Вы шатались от усталости и голода. Вы доверчиво оперлись на мою руку и прошли в наше помещение. Я угощал вас чаем. О, какая я была тогда ужасная! А потом... Помните, я устроил вам две комнаты для вас и братьев. С тех пор я только и думал о вас. Я знал, что нельзя этого делать, знал, что ни к чему это, а вот думал, думал. Разве сердцу запретишь? Молодое оно. Никого не любила. Ну хорошо, ну хорошо, милый, — ласково сказала Оля, когда Ермолов поднес ей руки к губам и горячо поцеловал ее. Слезы упали на ее руку. Так странно было чувствовать, что сильный богатырь Ермолов плакал. Так вот, слушайте, что может предложить, о чем может спросить обреченный на смерть? У меня ничего нет. Прошлое прошло. В настоящем, эти прекрасные миги сегодняшней ночи, в будущем смерть, ну и пускай смерть. Но если я буду знать, что вы, Ольга Николаевна, любите меня, солдата, добровольца, то мне и умирать станет легко. Тонкая девичья рука крепко охватила его шею. Пухлые губы до боли прижались к его губам. «Ну, милый, зачем так? А Бог...» «Да Бог...» — сказал Ермолов. Оля сняла с шеи маленький золотой крестик. Она перекрестила Ермолова, и лицо ее стало серьезно, как у ребенка, когда он молится. «Он сохранит вас...» — сказала Оля и одела крест на шею Ермолова. «Носите его и помните. Он сохранит вас...» Долго они ничего не говорили. Он не выпускал ее руки из своей и смотрел в ее лицо. Большие, отразившие блеск звезд глаза Оли были темны и блестящи. Взглядом своим она вливала в него мужество своей девичьей русской души. — Я пойду, — сказал наконец Хермолов. — Пора. До свидания. — До свидания, любимый. Оля обняла Ермолова и поцеловала его. «Да хранит вас Господь!» Ермолов стал спускаться по тропинке, направляясь в долину, где еще горели огни Екатеринодара. Оля осталась на краю обрыва. Она молилась и думала. «Господи, спаси его!»